Надо все следом, правилам. Ну, изволь. Пароль — Красная Сибирь. Отзыв — долой интервентов. ой ну, это другой разговор. Ступай куда хочешь. За каким шайтаном начебродишь Больные? Не спится, и жажда одолела. Думал, пройдусь, поглотаю снега. Увидел рябину в ягодах мороженых. Хочу пойти пожевать. Вот она, дурь барская, зимой по ягоду. Три года колотим-колотим, не выколотишь. Никакой сознательности. Ступай по свою рябину, ненормальный. Аль мне жалко? И так же, разгоняясь все скорее и скорее, часовой сильно взятого разбега, Стоя отъехал в сторону, на длинных свистящих лыжах, и стал уходить по цельному снегу все дальше и дальше, затощие, как поредевшие волосы, голые зимние кусты. А тропинка, по которой шел доктор, привела его к только что упомянутой рябине. Она была наполовину в снегу, наполовину в обмерзших листьях и ягодах, и простирала две заснеженные ветки вперед навстречу ему. Он вспомнил большие белые руки Лары, круглые, щедрые, и, ухватившись за ветки, притянул дерево к себе. Словно сознательным, ответным движением рябина осыпала его снегом с ног до головы. Он бормотал, не понимая, что говорит, и сам себя не помня. «Я увижу тебя, красота моя писаная, княгиня моя рябинушка, родная кровинушка». Ночь была ясная, светила луна. Он пробрался дальше в тайгу к заветной пихте, откопал свои вещи и ушел из лагеря. Часть тринадцатая. Против дома с фигурами. Глава первая. По кривой горке к Малой Спасской и Новосвалочному спускалась большая купеческая. На нее заглядывали дома и церкви более возвышенных частей города. На углу стоял темно-серый дом с фигурами. На огромных четырехугольных камнях его наклонно-скошенного фундамента чернели свежерасклеенные номера правительственных газет, правительственные декреты и постановления. Надолго застаиваясь на тротуаре, Литературу в безмолвии читали небольшие кучки прохожих. Было сухо после недавней оттепели, подмораживало. Мороз заметно крепчал. Было совсем светло в часы, в которые еще недавно темнело. Недавно ушла зима. Пустоту освободившегося места наполнил свет, который не уходил и задерживался вечерами. Он волновал, Влек вдаль, пугал и настораживал. Недавно из города ушли белые, сдав его красным. Кончились обстрелы, кровопролития военные тревоги. Это тоже пугало и настораживало, как уход зимы и прирост весеннего дня. Извещения, которые при свете удлинившегося дня читали уличные прохожие, гласили. К сведению населения, рабочие книжки для состоятельных получаются за 50 рублей штука в продадделе юрсовета Октябрьская, бывшая генерал-губернаторская, 5, комната 137.